«Смотрины». Жил-был молодой пастух, и собирался он жениться. А на примете у него были три сестрицы, одна другой красивее, так что он даже не знал, которую из них выбрать. Стал он с матушкой совещаться, и так сказала ему, «Пригласи их всех трех, и положи сыр перед ними, да посмотри, как они его резать станут». Так юноша и сделал. И вот первая из трёх сестриц съела кусок сыра вместе с коркою. Вторая поспешила срезать корку с сыра, но, поспешив, вместе с коркою много и сыра отрезала, и все это выбросила. Третья корку с сыра осторожно срезала, и сыра съела сколько следует, ни больше, ни меньше. Пастух все это рассказал своей матери, и она сказала ему, возьми в жены третью. Так он и сделал, и жил с нею, довольный и счастливый.